Елизар л а з о в с к о й п р о ш л а е н а с т о я щ а я жизнь. Читает Константин Бережной. Автор категорически заявляет, что все герои и события, описанные в книге, являются плодом его воображения. Любые совпадения случайны, и автор не несет за них никакой ответственности. Особенно настойчиво. Автор утверждает, что образы ученых, описанных в книге, не имеют никакой связи с реально существующими учеными, работающими над проблемой перемещения во времени. Пролог. Вечер встречи выпускников. Лидия любила на них ходить, хотя с каждым годом на таких встречах становилось все больше сюрпризов. иногда трагических кто-то не пришел потому что нет его больше с нами иногда комичных заходит лысый дядя в класс б л и з о р у к о щурится спрашивает где выпуск 1981 года не подскажете а выпуск вот он в этом классе сидит и не признает в лысине какого-нибудь Толика или Андрюшку но чаще конечно приятных ты уже дважды бабушка а ничуть не изменилась И комплимент при этом почти совсем не фальшивый. Они сидели в кабинете английского языка, уже пересмотрели все старые фотографии и показали друг другу новые — свадьбы детей, крестины, внуков. Шел тихий, ностальгический разговор про то, как хорошо жили тогда. Никто сейчас не может объективно сравнить, когда лучше — тогда или сейчас. Тогда было больше сорока лет назад. Многое забылось, многое покрылось розовым ф л ё р о м высказалась как всегда рассудительная Антонина. Скорее розовой пылью, с улыбкой поправила Нона. Владение словом стало ее профессией. Она работала учителем русского языка и литературы в соседней школе. О прошлом ностальгируют те, кто не смог приспособиться в новой жизни, решительно рубанул правду Матку успешный предприниматель Николай. А я бы не отказалась очутиться хоть на денек в конце семидесятых, сказала и смутилась собственной сентиментальности Лидия. Рассказать тебе анекдот о разнице между туризмом и эмиграцией? Склонившись к Лидиному уху театральным шепотом спросила врединатонька. Знаю. Именно поэтому и говорю про денек другой, не больше. Если когда-нибудь придумают машину времени, то сколько бы ни стоила ее разработка. Все средства окупятся моментально, уверена, что от желающих наведаться в собственное детство отбоя не будет. Чур, я первая. Окей. Когда вернешься, собери нас, расскажи про впечатления. Может, я следующим в очередь встану, хотя отвык давно от очередей. Усмехнулся Николай. Вот-вот. А в нашем детстве их было полным полно. Никчему не обязывающий треп. Прервала директриса, заглянувшая в класс. Хоть мне и жалко вас прерывать, но мы закрываем школу. Тамара Тихоновна, ну еще немного. Дружно з а н ы л класс. Время. Вы на часы смотрели? Кто-то спохватился и убежал забирать на выходные внуков. Кого-то уже целый час муж ждал в машине около школы. Так приводи сюда, познакомимся. Не надо нас бояться, мы девчат безобидные. А кто-то вечером в субботу оказался совершенно свободен. Сидели в кафе долго, разошлись за полночь. А помните, здесь раньше кулинария была. Лидия, как преступник, бесшумно открыла дверь и с порога услышала богатырский храп мужа. Уже не таясь, р а з д е л л а с ь и стала готовиться косну. И пристраиваясь на краешке кровати, которую всю в ее отсутствие оккупировал муж, Лидия загадала. Вот бы посмотреть сон про школьное детство. Сегодня так много о нем говорили.